22 мая 2021 года. Глава 54. Оставлять Варвару одну Ингрид отказалась. Повезла к себе. Марта рвалась дежурить у ее постели всю ночь, но Варвара выразила решительный протест. После трех стаканчиков кофе, не считая двух бутылок коньяка, спать не получится дня два. Чем бдеть около живого тела. Марта не слишком возражала. Обменялась с Ингрид дружелюбными кивками, что было невероятным достижением. Услуги пансофия Варвара тоже отвергла. Юноша, нашедший себя, был оставлен ночевать в его новых владениях. Оказавшись дома, Ингрид расклеилась стала жаловаться, что силы кончились. Она пошла спать. Если что, будите ее безжалостно. Варвара осталась одна. Забралась на кресло и подняла занавес театра разума. Спектакль шел с большим успехом. Она увидела практически все. Актёры были на своих местах, играли то, что должны. Осталось несколько мелких вопросов. Например, кто был один из мужчин в черном? Сон боялся подобраться. Варвара знала, что сейчас нельзя спать, как бы не хотелось. Она взяла смартфон и стала пересматривать видео пойманного Мити. И вскоре сильно пожалела об этом. Лучше бы не видела или не вглядывалась так тщательно. Иногда лучше не знать. В шесть утра позвонил профессор Тульев. Варвара поблагодарила за заботу не разрешила сжечь конверт. В ближайшем камине или в паровозной топке, чему Алексей Юрьевич чрезвычайно обрадовался. В семь Варвара набрала брата и по его совету потревожила звонком капитана Половца. А в восемь позвонил Тед. «Спишь?» — кратко спросил он. По тону Варвара поняла, что у друга большие проблемы. «Что-то случилось?» «Случилось, братка. Могу заехать». Варвара подумала, что показать Теда Ингрид поставить под угрозу счастливое детство двоих малышей. Она сказала, что ночевала у подруги, может подойти к метро. Тед обещал быть через полчаса. Когда Варвара подошла к Приморской, Тед уже был на месте. «Большая проблема», — спросила она, видя его каменное лицо. «Не знаю как, но ты угадала». Оказалось, что клиенты Теда сегодня ночью или, по их времени, ранним вечером получили по почте видео, на котором их дочь — убивает шокером актрису торчик, беспощадно бьет по лицу связанную девушку, наливает какое-то вещество в бокал, из которого пьет, и затем умирает еще одна девушка. За этот триллер с любящих родителей требовали всего 10 миллионов евро, иначе видео появится в интернете. «Твоим клиентам денег жалко?» — спросила Варвара, узнав жертву отравительницы. «Десять лямов для них не слишком серьезно, ответил Тед. «Но раз раскошелишься, будешь платить всегда. В другое время девочка уже летела бы в Майами к родителям. Теперь ковид, все закрыто, как в клетке». «Когда надо заплатить?» «Сегодня до трех по Москве». «Смотрел видео?» «Незачем», — отрезал он. «Братка, нужна твоя голова. Скажи, что делать». Голова Варвары едва годилась на то, чтобы держаться на плечах. Зато спектакль «Разума» почти подошел к финалу. Осталось несколько сцен. Варвара захотела доиграть их на самом деле. Не всё баловать воображение. «Где живет Трофимова?» «В особняке на Крестовском острове», — сказал Тед так, будто жить в самом дорогом месте Петербурга — обычное дело. «Поехали». Во дворе особняка, в котором проживала студентка театрального института, была припаркована красная спортивная машина. Рядом отдыхал лимузин представительского класса. Варвара пожалела, что в тот памятный вечер не запомнила номер. Теперь уже неважно. Горничная, будто прилетевшая из забытого прошлого дворянских домов, проводила их в гостиную. В помещении могла вольготно пастись семья слонов — если бы не сверхсовременная мебель и прочие изыски дизайна. В дальнем углу, забившись в кресло, как загнанный мышонок, сидела Трофимова. Макияж не лег на заплаканное личико. Она была в спортивном костюме. Увидев аспирантку Ванзарову, студентка привстала в кресле, будто собралась заняться пробежкой. Присутствие Теда заставило сесть на место». «Представлять никого не надо, ситуация известна. Мы здесь, чтобы выработать план действий». Кратко и по-деловому сказал он. «Вляпалась ты, Марина, крепко. Надо тебя вытаскивать». А вам-то? А ей какое дело?» В слезах закричала Трофимова и сжалась в кресле. «Как? Амулет желаний работает? Желание исполнилось?» спросила Варвара, стоя чуть позади Теда, чтобы успеть спрятаться за его плечо. если Марина окончательно сойдет с ума. Она не сердилась на своего убийцу. Ей было жаль девочку, которую подлые просто обманули. «Братка, давай без амулетов, не до того сейчас», — попросил Тед. «Нет, Михаил, амулет как раз нужен. Дело в том, что на последнем видео, которое получили ваши клиенты, Трофимова размешивает в бокале яд, чтобы отравить меня. Вероятно, там монтаж». После того, как я выпиваю мутную водицу из хрустального бокала, идёт склейка, лежу мёртвая на полу. Все так? «Ёж твою!» — выразился Тед при дамах, чего не позволял себе никогда, и сел на ручку дизайнерского кресла. «Марина, это правда?» «Нет!» — закричала она и закрыла зарёванное лицо ладонями. «Ну все, конец, приехали». это обречённо опустил голову и тут же смекнул. «Наоборот, отлично! Минус один труп со студентки!» Сообразил и показал Варваре большой палец. Она обязана отдать долг за всё, что он для неё сделал, чтобы всегда рассчитывать на его помощь. Что для него самое важное в жизни? Семья и помощь школьной подруге. Вот именно. Сейчас помочь нужно ему. Без второго трупа родителям студентки уже легче. Цену можно сбить. Но остается первой. «Трофимова, я знаю, что вы не убивали Торчик». Наглая девица смотрела на нее, как мокрый котенок на доброго великана, который прибыл из сказки спасти его. «Правда? Но ведь это правда... Я не...» «Я знаю», — ответила Варвара. «Она пригласила вас к себе...» «Хотя до этого вы были не в лучших отношениях». «Так неожиданно». «Карина попросила меня помочь». «Снять сценку для ТикТока», — перебила Варвара. «Составила сценарий, для которого был нужен парик, имитирующий мои волосы и одежда, похожая на мою». «Да, но как?» «Вы на зачёте обратили излишнее внимание на мою одежду». «Почему?» «Потому что наблюдали за мной». «Простите». «Извинения позже. Шокер был без батареек? Торчик сама его вам дала?» Трофимова обречённо кивнула. «Карина перед съемкой еще раз проверила. Шокер был пустой. Я не понимаю, как это случилось. Она же только играла. Кто был с вами? Кто снимал на мобильный торчик?» Девушка размазала слезы. «Ну вы же знаете! Вы же ее видели!» Варвара растерялась только на мгновение. Тут же нашлась. «Помощница гадалки Эстель? Девушка в черном платье с капюшоном?» «Да, это она». «Вы приехали к Торчик, когда помощница уже была у нее? «Ну да». «Ушли первой, а она осталась в квартире». Карина поблагодарила и сказала, что дальше они справятся вдвоем. «Я ушла, помощница закрыла за мной», — ответила Трофимова. Дальше удар настоящим шокером под сердце. Уже без записи и свидетеля. Что же так напугало клиентов Теда, если на видео спина и волосы двойника беспощадного критика Ванзаровой, а не их дочери? Самое простое объяснение... Помощница собрала слезы Торчик? Да, прямо с лица в пробирку. Торчик снимала с двух смартфонов. Конечно, чтобы потом смонтировать. Второй смартфон находился с правой руки от помощницы, «У кухонного зеркала, чтобы в кадр попало ваше лицо». «Да», — тихо ответила Марина. «Но ведь это была сценка для ТикТока». «Разве вы не знали, что слезы нужны для амулета желаний?» «Знала», — пробормотала Марина, опустив голову. «Так зачем сейчас врете? «Я не вру. Я запуталась окончательно». Варвара оглянулась. Тед, понимающий, кивнул. Дескать, что взять со сбалованной дуры? Сама мучается. «Допустим, кое-как разобрались», — подвёл он итог, как подобает мужчине среди болтающих женщин. «А что с остальным?» «Трофимова, когда били связанную Зайкову, с вами тоже была помощница?» Девушка в кресле опустила голову. «Простите, это была глупость. Я сорвалась. Надо было взять её кровь, «Но я не сдержалась». «Не понимаю, как вы узнали?» «Видео посмотрела». «Вы понимаете, что оставили Зайкову умирать медленной смертью?» Марина вжалась в кресло. «Нет, нет, это неправда. Она не должна была умереть. Помощница обещала, что все будет хорошо. Галя же осталась жива». «Была бы моя воля, я бы тебе голову бы прочистил», сказал Тед, поигрывая кулаком. «Я не хотела, я не знала!» «Так вышло!» — пролепетала богатая наследница. «Когда идешь собирать невинную кровь для амулета желаний, лучше душиться Шанель номер пять, чтобы не слишком выделяться», — сказала Варвара. «Митин Под тоже собирали с помощницей?» «Какого Мити?» — не поняла Марина. Под помощница собрала сама». «Как она назвала себя?» «Никак. Просто помощница. Всегда без имени». «За маской и капюшоном скрывался кто-то знакомый?» Трофимова отрицательно мотнула головой, в которую не удалось засунуть Шекспира. «Мы виделись три раза». «Первый на спиритическом сеансе, где меня заставили изображать медиума», утвердительно сказала Варвара. «Да, что теперь скрывать?» «Гостиница у Какушкина моста принадлежит вашей семье». «За номер вы заплатили наличными? Велели партии указать мое имя?» «Простите». «Оплатили мою лекцию, дав деньги помощнице. «За мной прислали водителя вашего семейного лимузина». «У вас был универсальный ключ от всех номеров. Вы знали код от двери запасной лестницы, чтобы помощница вошла в номер незамеченной. «Мукомолов заходил в номер с вами или по запасной лестнице?» «Со мной». «В номере одевались в черное». Мы думали, что нас узнать невозможно. Это вы снимали, как Масарский дарит мне букет на канале Грибоедова?» Марина молчала, что было лучшим признанием. «Я так хотела, чтобы исполнилось мое желание», — пробормотала она. «Получить главную роль в сериале. И потом Эстель обещала, что амулет исполнит, что пожелаешь». Тед презрительно хмыкнул. Он не верил, что магия может исполнять желания. На это способны только цифровые технологии. Сгадалка и Стель вас познакомил. Тут у Варвары был выбор. Мукамолов? Кирилл так верил ей. У нее есть сила. И вдруг откуда ни возьмись это гадкое видео. Варвара Георгиевна, простите, я не хотела вас убивать. Это было необходимо. Да выживая, я вам заплачу. Вам заплатит сколько скажете. Тед свистнул в пальцы. «Уличные привычки не стареют. Рот закрой, девочка! Понимаешь, что говоришь?» Попытку-подкупа Варвара пропустила мимо ушей. На зачетах сочтутся. Студентка Трофимова будет сдавать, пока не выучит Шекспира. Если, конечно, не сядет. «Как найти Эстель?» «Никак», — уверенно ответила Марина. «Она появляется сама, когда пожелает». «Где амулет?» Кирилл взял с собой, чтобы заказать желание. Некоторые не видят разницы между исполнением желания и доставкой пиццы. Заказал, привезли. Очень удобно. Жаль, что такая жизнь не для Варвары. Вы меня толкнули с лестницы, а потом успели оказаться на улице перед институтом. «Что вы, Варвара Георгиевна? Я бы на такое не пошла!» Марина шмыгнула носом. Только яд в бокале размешала. «Спасибо и на этом», — Варвара кивнула. «Трофимова, освобождаю вас от зачета на сегодня. Сдадите через три дня отдельно. В институте не появляться, телефон выключить. Из дома носа не показывать. Меня живой не видели». «Тебе все ясно?» — строго спросил Тед. Марина послушно закивала. «Устой голове это легко». «Пойдёмте, Михаил». «Нам здесь делать нечего». Тед сел за руль, Варвара устроилась рядом. «Ну, братка, не знаю, что бы я без тебя делал?» «Значит, эта дура не убивала, Торчик, и тебя не убивала. Прости, братка. Остаются только побои Зайковой. Но тут можно повернуть, что снимали ролик для ТикТока». Тед соображал так быстро и точно, что можно было позавидовать». Спасает клиентов. Только бизнес, ничего личного. Остается разобраться со съемкой, как она с шокером в актрису тыкает. Разберемся, уверенно сказала Варвара. Когда? Деловито спросил Тед. Когда поймаем гадалку Эстель. Когда? Сегодня. Что мы им клиентам сообщить? Набраться терпения, ответила она. Подвезешь до среднего театра. Карета к вашим услугам, королева. На весь день. Как ты с Маринкой круто обошлась? Она тебя вчера чуть не отравила, а ты ей, освобождаю вас от зачета, сдадите послезавтра. Ну, братка, нет слов».